Глава 21. Брать сапоги по нынешнему климату и без зимы в ближайшем будущем я отказалась. Ну и что, что это престиж, понты и уважительное ку от населения? Я слишком стара, чтобы терпеть потные ноги ради общественного мнения. Так что легкие сандалии с полным покрытием ступни, чтобы не биться о всякое на мостовой, и подошвы не гладкие. А то знаю я, как они скользят. Перебрала целый сундук, пока нашла две пары подходящих. И силком отобрала по паре сапог у бабки Му, для себя и внука, обшипев обоих. Где они фарсить собрались? Перед сорняками в огороде? Иги, что-то типа макасин Бабули тоже сандалии. У нее вон вальгусная стопа в полный рост. Тот она так ковыляет, как старый страус, втискивая лапы в тесную обувь. Это мы прекратим. И нечего. Здравый смысл и никаких понторезов. Старуха Хапира заметно погрустнела, оценив мою практическую сметку, но собралась с духом и сообщила, что все отобранное нами барахло будет стоить 15 серебрух. Я не успела ни обрадоваться, ни взгрустнуть, как вмешался вернувшийся иги Он, как оказалось, по команде бабуси смотался в соседний подвальчик к конкуренту, старьёвщице, и сделал это нарочно демонстративно. Вот хитрые огородники. Одобряю. Теперь этот гений маркетинга критически оглядел товар, подбоченился и выпятил нижнюю губу. За это пятнадцать серебрух? Да я уже сторговала у горшака две такие горы тряпок с обувкой посерьезнее за шесть. Хапира аж подпрыгнула. Раздулась, как сердитая лягушка-бык. «Да что ты понимаешь, детеныш-свинокрыса!» «Горшак скупает одежду у кладбищенских воров, а я честная торговка. От моих нарядов мертвечины не воняет, и некроманты в них не ковырялись. Золотого шитья на твоих тряпках тоже нет». Деловито безразлично пожал плечами маленький гадёныш, подхватил нас с бабкой под руки и бодро потащил к лестнице. Пойдемте поищем честную цену в другом месте». Только убедившись, что и я, ему послушно отложили выбранный товар и двинулись в сторону выхода, тетка Гоблинша смачно сплюнула на не очень чистый пол и выкрикнула. «Хай с тобой, швырок ненадобный! Одиннадцать за все. Три!» Иги моментально развернулся, отпустил нас с бабкой и одним прыжком оказался перед торговкой, точно как и она, уперев руки в боки. «Да ты рехнулся, сын ледащей болотной кваки!» Ты меня померу хочешь пустить? Девять с половиной, и не медяшкой меньше. Ладно, только из моей к тебе доброты четыре. снисходительно усмехнулся сын Кваки. Мы с бабулей переглянулись, дружно пожали плечами и сели на скамеечку в углу. Представление обещало быть долгим. Мы еще трижды выполняли роль послушной массовки по команде Вскакивая и маршируя к выходу а потом возвращаясь и садясь обратно, когда Игги решительно уходил навсегда, в другую лавку с нормальными ценами, и трижды снисходил обратно после очередной уступки хапиры. Заодно мы узнали, что Игги проглотил большой болотный змей, распробовал и выплюнул. А мать юного мошенника целовалась с демонами. И не только целовалась. В конце концов, страшно довольные друг другом торгаши, стар и млад, ударили по рукам сойдясь на шести с половиной серебрушках и моём клетчатом носовом платке из неизвестной науки ткани, произведенной в дружественном Китае. Хапиру впечатлила тонкая ткань, обладающая твердостью кровельной жести. А я пожала плечами и отдала. Всё равно использовать это изделие китайской оборонной промышленности по назначению «вытирать нос или лицо» не представлялось возможным. Тётка Гоблинша сразу подобрела, угостила нас какими-то синими мандаринками — и взяла обещание прийти еще раз. Или два. И вообще заходить, если мимо будем идти. Вдруг у нее за хорошую цену появится хорошая вещь. Таким дорогим клиентам придержит. На улице мы очутились с наполненными корзинами. В моем кармане, кроме золотого, лежали 10 серебряников. Мешочек с медью я доверила бабушке Му. Прогулялись к камню, получили еще по листику — и умиротворенные направились домой. По пути я осторожно расспрашивала бабку про целебные свойства местных трав. Она ворчала-отвечала, а я делала пометки в мысленном блокноте. Это дезинфекция. Это ускоренное заживление. Это рвотное, с немедленным эффектом. Это снотворное. А это, судя по действию, вообще растительный антибиотик. Не бабуля, клад и городские огороды за время рабства изучила, и дикую свою жизнь помнит, знания хранит. Тема снотворного пришлась Иги по вкусу. Он сразу же стал мечтать. А вот бы как очередного богатенького пациента угостить сон травой. Так, чтоб заснул не сидя на корзине, а полчаса спустя по пути домой. А уж я бы за ним проследил и... Я тебе дам проследил! Хором сказали мы с бабушкой и даже приостановились. Потом посмотрели на мелкого лягушонка с криминальными наклонностями друг на друга и засмеялись. Но зеленошкурому поклоннику незаконных методов изъятия денежных средств я строго пообещала: "Только попробуй. Напою тебя сразу с натворным, слабительным и певчей травой, чтобы на всю жизнь запомнил". "Да ладно, другие вон чё, а я ничего". Впечатлился Игги и жалобно шмыгнул носом. "Вот и думай, хмыкнул я. Умный чел, огородник всегда денег заработает так, чтобы ему за это еще и спасибо сказали, и с законом проблем не было. А то ведь одна услуга помощнику начальника стража не значит, что местные служители порядка закроют свои голубые и черные глаза на любые шалости. Обратно в рабство захотел. Некоторое время Иги шел рядом с нами молча и недовольно сопел а потом оживился и сменил тему. «А вот сама ты как справишься? Начальник тебе место обещал, а не железки». «А гномы-то вряд ли продадут даже ломанные клещи. Скорее удавится своей бородой. Вот и придется красть». «Ну сейчас. Я дотянулась и выдала упертому недорослю легкий подзатыльник. «На что спорим? Я сумею раздобыть все, что мне надо, без всякой уголовщины». «Ха!» — Одна? — Вот еще. Конечно, с вашей помощью, но без воровства. — Да не справишься. — Спорим? На мороженое. э а это что? — А, ты не пробовал? Что, никогда в жизни? На базаре не продают? А в кондитерских лавках? — Нет? — Хм, лёд я видела, его, кажется, в кубах поставляют тем, кто рыбу-мясо продает. Решено. Сделаю тебе лучшее лакомство в мире. Только чур, если пообещаешь не воровать. Эх, ладно. А про инструмент я придумаю что-нибудь. Ты не переживай. Я да не придумаю. Без бородатых обойдемся. Вот еще, красть у них.